Глава 6 я не знаю, что делать, мама» «Ты уверена, что он не собирается уезжать?» «Уверена» Лилиан громко застучала венчиком по посуде «Блинное тесто наверняка» И стук дал по ушам Джема поморщилась Отнесла телефон от уха Посмотрела в потолок кухни Туда, где сейчас шли масштабные уборочные работы И в комнатах на разные лады гудели пылесосы Примерно туда... Где над головой находится спальня Престона Точнее, уже не Престона Последние трое суток там живет его молодая копия Хотя на самом деле иногда кажется, что в комнате никого нет Мама перестала стряхивать блинное тесто с венчика И в трубке стало тихо Джема вернула телефон к уху «Прости, что ты сказала?» Деловито проговорила л и л я н Джема перестала смотреть в потолок Позавчера он на весь день сбежал в город Она бездумно поболтала ложкой в чашке чая. «Вчера просидел а у себя. Я его даже не видела». Мама громко хмыкнула и снова принялась чем-то стучать. На этот раз Джемма постаралась проигнорировать звук. «Он как комнатное растение. Его почти не видно и не слышно». И иногда о нем даже можно забыть. Ненадолго. Вчера она чуть не вломилась к нему. Хотела поставить урну на камин в той спальне, но вовремя опомнилась. Пришлось пройти мимо. Урна поселилась в кабинете на первом этаже. Стук в трубке стал сильнее. Господи. «Что ты делаешь?» — рявкнула Джема. «Отбиваю мясо». «Нельзя сделать это позже». «Тебе мешает?» — скептически выронила мама. «Ладно, извини». Молоток звонко упал на столешницу. «А что касается Инна, похоже, его правда все устраивает». «Я же говорю, он явно не собирается уезжать». Джема подняла чашку и сделала маленький глоток. Да и не должен на самом деле, но... И что, он совсем не выходил из комнаты? Перебила Лилиан. Выходил, конечно. В наших спальнях ведь нет отдельных ванных, так что ему приходилось. Она вернула чашку на место. Я слышала шаги в коридоре. В кухне он спускался, но мы так и не пересеклись. В холодильнике ничего не тронуто. Не представляю, что он ест, кроме кофе. Тебя не это должно волновать. Припечатала мама. Знаю. В трубке стало тихо. д ж е м а глубоко вздохнула и потерла лоб пальцами. Вопрос про питание колючего м е з а н т р о п а и правда волнует ее сейчас в последнюю очередь. Взрослый мальчик, в состоянии поесть самостоятельно. Есть проблема, куда более серьезная. Из легких бесконтрольно вырвался еще один тяжелый вздох. «Поговори с ним», — продолжила мама. «Гениально». «Очень смешно». д ж е м а снова пригубила чай. «Ты должна». На этот раз прозвучало безапелляционно. «Вам придется жить вместе. Так не должно продолжаться. Да и Мия не может жить у нас месяц, как бы сильно мы ее не любили. Она каждый вечер складывает игрушки в рюкзак, чтобы в е с т и домой». Будто Джема этого не знала. «Я в курсе, мама». Оборвала она. И... Слова застряли в горле. На лестнице загромыхали шаги. Быстрые, агрессивные, будто сваи заколачивающие. «Вряд ли кто-то из клининга позволил бы себе такое, а значит, это не клининг. Повиси!» Бросила джема, схватила чашку и отшвырнула телефон на стол. Тот тихо проехал по столешнице. Остановился на середине. За несколько секунд шаги с л е с т н и ц ы переместились в коридор. И в арке выросла рослая фигура. «К нам приехали всадники апокалипсиса?» Пронеслось по кухне. Резко хрипло, с треском. «Это природно или он настолько прокурил голосовые связки?» Джемма нарочито неспешно поставила чашку на стол и повернулась. Взгляд мгновенно вырвал уже знакомые джинсы с дырами на коленях, растянутую серую кофту, щ е т и н у волосы, собранные в узел и... очки, квадратные в толстой оправе, повисшие на горбинке носа. «Очки? Ты носишь очки?» Она не успела подумать. «Серьезно?» Брови Иена взлетели над оправой. «Хочешь обсудить мои очки?» Или лучше скажешь, какого хрена там происходит Он мотнул головой в сторону лестницы Можно подумать, сам не распознает шум пылесоса Джема вяло повела плечом Я вызвала клининг Синие глаза знакомы, сузились Умница п р о с к р и п е л и э н А теперь выгони их обратно Я не могу этого сделать А я не могу работать в такой обстановке «Так вот, чем он занимается с утками. Интересно, ты работаешь?» д ж е м а выгнула брови. «А ты думала, порноха плистаю?» Саркастично бросил он. На самом деле, такой вариант тоже приходил в голову, но не озвучивать же. «Понятия не имею». Она пожала плечами, взяла чашку и демонстративно сделала глоток. Один из пылесосов наверху замолчал, но вместо него стал раздаваться какой-то грохот. Возможно, ребята начали двигать мебель, чтобы разогнать пауков за шкафами. Иэн дернулся от резкого звука, задрал голову и посмотрел в потолок. По второму этажу прокатился громкий удар, и потолок гулко сотрясся. «Мне нужна тишина!» Иэн сорвал с носа очки и резко потер глаза запястьем. «И почему-то именно сейчас тебе понадобился клининг!» Рука с очками в пальцах повисла вдоль тела. Если бы он соизволил поговорить нормально, ничего этого могло бы не случиться. Все можно было обсудить, но он не соизволил, поэтому... Самое время, пока здесь пусто. д ж е м а снова повела плечом и сделала глоток. И в ее сторону ткнулась оттопыренная душка очков. «Я понимаю, что ты пытаешься сделать», — зло прошипел он. «Только тебе не удастся меня выжить. Стоило придумать что-то более изощренное». «Зайка!» В лицо будто п л е с н у л и ледяной водой. Джема ошарашенно моргнула. «Ты долбанулся, зайка?» Она непроизвольно вытращила глаза. «Это отель. Здесь нужно вытищать углы хотя бы раз в год». О, «Не смей рассказывать мне про отель!» Резко перебил Иэн и ткнул очками в сторону лестницы. «Эта сраная лестница выкрашена моими руками!» «Я драйл-холл каждый д о л б а н ы й день с того момента, как смог удерживать швабру вертикально». Очки снова ткнули в джемму. «А под крышкой стола, за которым ты сидишь, все еще вырезано «гори в аду». Угадаешь, мастера?» Рявкнул он. «Подсказка. Первое «и», последнее «н». С этими словами он круто развернулся и сорвался с места. Шаги загромыхали на лестнице. И стало тихо. Относительно. Джемма протяжно выдохнула и зажала глаза пальцами. В виске мелко-мелко забилась тонкая жилка. Как у него это получается? Он ведь не пытается никого разжалобить, это точно. Однако каждая такая фраза про детство раз за разом убивает все желание злиться и запускает иглы в мягкие ткани до боли. Если это материнский инстинкт, то очень неудачное его проявление. Где-то совсем рядом раздалось тихое покашливание. Очень тихое, далекое, но... «Мама!» Джемма рванула вперед, схватила мобильник и прижала к уху. «Ты вся слышала!» Мама звучно хохотнула. «Ага, хорошее у тебя растение!» В голосе послышалась ухмылка. «Терн?» «Господи!» «Мам!» Протянула Джемма. «Хотя голос приятный, такой рычащий!» «Мама!» «Кем он работает?» д ж е м а откинулась на спинку стула. «Не знаю». Она вяло пожала плечами. Он заканчил художку, и работа как-то с этим связана. Но Престон не говорил ничего конкретного. Кажется, он и сам не понимал, чем занимается Иэн. «Или не пытался понять», — заметила л и л и а н «Или так». В трубке стало тихо. Тоже материнский инстинкт. Мама не видела синих глаз размером с галактику. Но ей наверняка и так хватило. «Дай мальчику время», — снова заговорила она. «Подождем до конца недели. Может, он немного остынет?» «Может быть, но это вряд ли. Такие горячие головы не остывают настолько быстро. И что делать, если не остынет?» Джемма поджала губы. «А даже если нет, я не собираюсь с ним носиться». Она резко отставила чашку. «Скажи м н е что в воскресенье я ее заберу. Или я сама скажу, когда вечером будем созваниваться». Мама громко хмыкнула. «Вот это правильно!» Легко представить, как она победно швырнула на стол полотенце. Наверху, в районе спальни Престона, хлопнула дверь. Джемма настороженно глянула в сторону арки. Опять скандал? Он н е все высказал и хочет добавить? «Ладно, мам». Она оттолкнула от себя чашку, поставила локоть на стол и уронила голову в ладонь. «Отбивай свое мясо дальше». «Черт, мясо!» — воскликнула Лиллиан. И вызов оборвался. Джемма отбросила мобильник. На лестнице в очередной раз звучали нетерпеливые шаги. 321 и н э н теперь уже одетый в парку, широким шагом влетел в кухню. Сумка для ноутбука сильно стукнула по б е д р о Он опять собрался сбежать. Джемма почти не шевельнулась. Сквозь пальцы наблюдала за короткими, четкими действиями. Не обращая на нее внимания, Иэн прошел мимо и остановился у плиты. В его кулаке оказалась сигарета. Он зажал ее губами и начал щелкать электроподжигом. Синий огонек полыхнул на конфорке. и о н склонился и осторожно п о д л е с кончиком белой трубочки к пламени. По кухне поплыл табачный запах. Горько-сладкий, щекочущий нос. Длинные пальцы резко крутанули поджиг, огонь потух. и о н выпрямился. Все так же, абсолютно не глядя на Джему, отошел от плиты и шагнул в сторону арки. «Уходит. Правда уходит». Джема подняла голову. «Куда т о собрался?» Синие глаза на секунду полоснули по ней острым взглядом и снова стали смотреть вперёд. Он вырвал изо рта сигарету. «Подышать!» Пронёсся по кухне короткий выпад вместе с тонким облаком дыма. «Обожаю здешний воздух!» И его рослая фигура скрылась из виду. Секунда, и дверь чёрного хода хлопнула, впустив в дом порыв сквозняка. Выходит, она его выгнала. Не прямым текстом, но хорошенько поспособствовала. От этой мысли живот на несколько секунд скрутило в узел. Иэн заслуживает выволочки за весь свой яд. Но, с другой стороны, этот яд не скопился бы, если бы Престон был нормальным родителем. Она его выгнала. Опять. Расчетливая дрянь на месте Джеммы порадовалась бы такому результату. Но Джемма никогда не была расчетливой дрянью. Поэтому на душе начало расползаться темное пятно горечи. «Твою мать!» у с т а л о выдохнула она, согнулась и стукнулась лбом о столешницу. Иен толкнул дверь магазина мелочей на Дьюк-стрит, вышел на крыльцо... И колокольчик над головой издал тихий перезвон Ветер с пристани тут же заглушил звук Сквозняк захлопнул дверь за спиной Пришвартованные маленькие яхты и моторные лодки Чуть сильнее закачались на воде Он сошел с крыльца, сунул руку в карман И вытащил только что купленную зажигалку с крышкой Старомодную Увесистый кусок металла хорошо лег в ладонь Пора смириться с действительностью Сигареты вернулись. И если спички создавали иллюзию временного явления, то теперь все, иллюзия прошла. Зажигалка, тем более такая, окончательно ставит крест на почти полугодовой завязке. Иен открыл крышку, щелкнул кнопкой, выбивая синее пламя. И оно на секунду согрело палец. Однако ветер тут же сдул его с зажигалки. Иен снова сунул руки в карманы и, вжав голову в плечи, быстрым шагом двинулся вдоль пристани. Погода — отпад. Стоило бы родиться где-нибудь на Сицилии. За гостиницу там еще можно было бы побороться. А так... Идет третий день заключения, и нервных клеток остается все меньше. В прошлый раз он нашел неплохое кафе в противоположном конце гавани. с бесплатным вай-фаем и розеткой в углу зала. И просидел там до закрытия. Кажется, сегодня все повторится. А все почему? А потому что светлоголовая симпатяшка придумала гениальный план. Светлая голова во всех смыслах. Иен сжал зубы и зажигалку в кармане. Ускорил шаг. Ветер сильнее засвистел в ушах. Заказами завалили на ближайшие несколько недель. и так уж вышло, что он все еще не научился работать под шум и даже музыку. Хотя, казалось бы, чтобы составлять и прорисовывать картинки в фотошопе, мыслительный процесс не нужен. Однако умница зайка угадала, на какую болевую точку нужно давить. И всадила свой тонкий аккуратный пальчик. Черт бы ее побрал. И ведь она действительно симпатяшка. Этакая девочка из соседского двора, хрупкая и хорошенькая, совсем не похожа на тех, которые ищут себе старых козлов при деньгах. Да и какие у Престона деньги? Гостиница?» Иэн горько ухмыльнулся в ворот куртки. «Смешно. Это, скорее, огромная яма для слива денег». д ж е м м а Хант со своей фигуркой-статуэтки могла заполучить любого парня. Молодого, сильного, умного. с прибыльным стартапом ей можно просто выйти в любой п а б взъерошить короткие светлые волосы и облизнуть родинку над губой и все парни будут мечтать лизнуть эту родинку вместо нее но она выбрала престона на тот момент пятидесяти шестиетнего вздорного самодура зачем господи зачем Ветер и быстрые шаги заставили сумку с ноутбуком хлопнуть по бедру. Иэн поморщился и перехватил ремень. Стоило припарковаться ближе к кафе. Однако внедорожник Престона оказался абсолютно не приспособлен к узким улицам старого города. Чтобы найти место для парковки, пришлось пропетлять в районе гавани и поматериться. Люди не ездят на внедорожниках в таких местах. Здесь нужен мелкий жучило. типа того, который остался стоять во дворе гостиницы. Наверняка машина симпатяшки. Вот кто прагматик в семье. Надо бы еще купить шапку. Свою Иэн забыл в Лондоне. Но жить здесь месяц без шапки опасно для мозга. Выдует через уши. Большие окна кафе оказались уже совсем рядом. и н перешел на бег трусцой, миновал перекресток и обогнул уличные столики со сложенными зонтиками. Еще несколько размашистых шагов, и он ввалился в помещение Дверь отсекла холод, в лицо дал прогретый воздух с запахом кофе и выпечки Ленивый джаз ненавязчиво потянулся из колонок Кирпичные стены с ретро-фотографиями, деревянные столы и стулья Лампы без абажуров под потолком, несколько занятых столиков, но в целом зал почти пустой Иэн развернулся к тому самому углу с розеткой у окна «Свободен!» «Скоро этот угол может стать почти родным!» Иэн двинулся в сторону столика. На ходу схватился за замок парки и потянул собачку вниз. Остановился у столика, сбросил сумку с плеча, поставил на стол. «Здравствуйте!» Раздалось совсем рядом. Иэн круто развернулся. Перед ним уже стояла девушка в форме е и С маленьким меню в руках И как только подкралась Вы к нам вернулись? Пухлые губки растянулись В приветливой улыбке Похоже, еще несколько клинингов И сюда можно будет приносить Надувной матрас Ин не помнил девушку Но она, очевидно, запомнила Парня, просидевшего здесь С обеда и до закрытия Он сбросил с плеч парку И та тяжело соскользнула С р у к «Да, вернулся» Иэн дернул уголком губ в ответной улыбке «Можно?» Карие глаза с густо накрашенными ресницами удивленно расширились «Конечно, этот столик будто для вас и создан, закажете что-то» Девушка опустила меню на стол рядом с сумкой Взмахнула ресницами, посмотрела на и н а с ожиданием «Симпатичная, почему он ее не запомнил?» «Пока только кофе» Он отодвинул стул и медленно на него опустился. «Американо!» «Точно! Спасибо!» Она еще раз улыбнулась и двинулась к кассе. Даже про американо знает. Хотя это и не сложно, но все-таки. и о н перевел взгляд со спины девушки ниже, на черную узкую юбку, обрисовавшую сердечко. Почему же он ее не з а п о л Девушка дошла до стойки кассы и обзор закрылся. и н а п у с т и л взгляд на сумку, схватился за замки, раскрыл и достал ноутбук. С девушкой он еще успеет поговорить позже, если захочет. А сейчас пора выбросить из головы всех девушек, в том числе со странными родственными связями, и сосредоточиться на макете логотипа. Иэн вытащил из ворота свитера наушники без музыки, заткнул ухо одним, отрубая от себя ненавязчивый джаз, и открыл ноутбук. Он пропустил момент, когда рядом появилась чашка, обратил внимание на кофе только когда тот уже наполовину остыл, а пить начал и вовсе холодный. Такое иногда бывало. Работа затягивает настолько, что все вокруг уходит на задний план. Мэти часто выносит ему мозг на эту тему. Тебе нужно чаще бывать на улице. Ты слишком много сидишь. Ты сегодня ел вообще? Мысли материальны. По крайней мере, две маленькие мечты брата сбылись. И э н слишком много дышит воздухом. И за последние несколько суток гулял столько, сколько не гулял за месяц. Он не глядя взял чашку, попытался сделать очередной глоток, но наткнулся на пустоту. Момент, когда кофе закончился, Он тоже пропустил. «Ройс!» Звучно пронеслось по залу. Он отставил чашку и оторвал взгляд от незаконченного макета. В глазах скрипнул песок. Очки он так и не надел. Иэн сильно зажмурился и открыл глаза, попытался сфокусироваться. «Иэн Ройс!» — повторил голос. Взгляд нашел высокую мужскую фигуру у входа. Темноволосый парень в черных джинсах Джемпери с косами и ботинках. Знакомый парень. Смутно. Странно. Будто оклик из далекого прошлого. Иэн сдвинул брови, оперся ладонями о стол и начал подниматься. «Тедди Мур?» р н о надо же!» На лице парня засияла улыбка. «Сто лет тебя не видел?» Он развел руки в стороны и двинулся вперед. «Бывший одноклассник. Тедди!» Один из школьной компании Иена, с которой после отъезда оборвались все связи, как, впрочем, и у большинства людей. Мизантроп, который развился в Иене за годы работы в одиночестве и тишине, внезапно захотел свалить. Но он о д е р н у л себя, нужно было это предвидеть. Жизнь у Уайт-Хевени не могла обойтись без вот таких внезапных встреч. Тедди тем временем уже подошел к столику, его удивленный взгляд стал ужасно счастливым. — Ну ты и оброс! — протянул приятель и хлопнул себя по бедрам. — Только по глазищам и можно узнать, девчонки всегда были от них в экстазе. — О да, как однажды сказала подружка Мэтти, в этих глазах можно устраивать заплыв. Иэн изломил губы в кривой ухмылке. — Зато ты не изменился. надеюсь Тед хохотнул и сунул руки в карманы джинсов. «Давно ты в городе?» «Три дня». Улыбка начала медленно сползать с лица губ приятеля. «О, точно!» — грустно проговорил он. «Я слышал о твоем отце, соболезную. Вот теперь бы точно свалить, но поздно». Инд закусил щеку изнутри и кивнул в сторону свободного стула. «Спасибо. Присядешь? Ты, наверное, занят». да брось я здесь надолго он начал медленно опускаться назад на с т у л в доме клининг мне нужно было тихое место для работы тэд не ответил коротко кивнув взялся за спинку второго стула отодвинул и начал усаживаться иэн мельком посмотрел в сторону кассы девушка за ней не глядя тыкала пальцами в сенсорный экран в то время как ее взгляд был направлен на них какая любопытная Симпатичная птичка. Чем занимаешься? Голос приятеля заставил переключить внимание. Тед, сложив руки на столе, изучал и н а с таким же любопытством. Еще бы. Блудный сын. Все такое. Графическим дизайном. Иен отодвинул ноутбук, освобождая пространство. Логотипы, обложки для книг, рекламные макеты. а, -а, -а. Все-таки подался в художники. Вот оно. узконаправленное мышление. «Это не совсем то же самое», — пробормотал и и н «Но зачем спорить?» «Ладно, неважно. А ты как?» Улыбка вернулась на губы Теда. «Неплохо. Это мое кафе вообще-то». Он оторвал руку от стола, сделал ей круг в воздухе и обернулся к кассе. «Дейзи, сделаешь мне кофе?» Девушка мгновенно встрепенулась. «Конечно, мистер Мур!» Ее губы растянулись в приветливой улыбке. «Две минуты!» «Ах, вот оно что! Своё кафе! Конечно, здесь есть чем п р и х в о с т н у т ь Это же не картинки в компьютере клеить!» Иин проследил за тем, как Дейзи скрылась в кухне и снова обратил внимание на Теда. «Ну, у тебя здесь уютно!» «А музыка не нравится?» Взгляд приятеля застыл на белом наушнике в ухе. «Черт, наушник!» Инн дернул за провод. «Я работаю в тишине». Он покрутил провод в пальцах. «Они без звука, просто затычки. Можем выключить музыку, если хочешь. Вот это сервис! Не нужно ради меня ничего выключать. Не парься!» Инн швырнул наушник на стол. «Это лучше, чем то, что сейчас происходит в гостинице». Губы Тедди искривились в ухмылке. «Что, м а ч и х а включила хозяйку?» «Иэн замер. Ты ее знаешь?» Нервы неожиданно натянулись, как тетива. Чувства обострились. «Конечно, город небольшой, но все-таки не настолько, чтобы каждый был в курсе жизни соседей». «Я? Нет», — покачал головой Тед. «Слышал, что мистер р о й с женился». А потом оказалось, что моя жена училась с Джеммой Хант в старшей школе. Иэн откинулся на спинку стула и обалдело уставился на одноклассника. — Так она из местных, — выронил он. — А ты думал, приезжая? — вскинул брови приятель. Она и моя э н были в одном классе. э н н е рассказывала, они вроде дружили, а потом Хант куда-то пропала или просто перестала общаться. Я так и не понял. А эта новость оглушила окончательно. Может, занялась поиском престарелого хахаля? Вырвалась. Само. Но Тедди не услышал сарказма. Может быть. Он пожал плечами. Хотя это странно. Энни говорила, что Хант была простой милой девочкой. Без замашек, без странностей. Да-да, именно такое впечатление она и производит. Простая, милая девочка. обманчивое впечатление. Иэн бездумно уставился на крышку стола, машинально взял наушник, медленно покрутил в пальцах и пластик замелькал перед глазами. «Черт знает, что с ней случилось!» — продолжил т э д Как вообще внезапная встреча со старым приятелем успела перерасти в обсуждение Джеммы Хант? «Моя Энни охренела, когда узнала, на ком женился твой старик. Отвечаю, кажется, они даже виделись после этого, Ну, по крайней мере, Энни собиралась позвать ее в кафе, узнать, как дела. «И как?» Я не спрашивал. В его кармане пискнул телефон, и Тедди потянулся за ним. «Меня не интересуют бабские сплетни, извини». Мобильник оказался у него в руках, и он заглянул в экран. На секунду за столиком стало тихо. Но вот глаза Тедда расширились, лицо приняло комичное выражение, какое бывает, когда вспоминаешь о чем-то важном. «О, черт! Я же должен был забрать Мэри Энн!» Иэн снова уронил наушник. «Вот оно, важное!» «Мэри Энн? Мою дочь!» «Все-таки время летит очень быстро!» «У тебя уже и дочь есть?» Иэн перевел взгляд за плечо Тедди. К столику незаметно приблизилась Дейзи, неся в руках дымящуюся чашку на блюдце. «Ага, красавица! Ей четыре!» Тед отодвинул стул, резко поднялся и задвинул стул обратно. Чуть не выбил кофе из рук девушки, но та вовремя шагнула назад. «Выпьешь мой кофе? За счет заведения!» «Я и заплатить могу, не парься!» и н н повел плечом. «Не обязательно!» Тедди отмахнулся, похлопал себя по карманам и в ы у д и л ключи от машины. «Ты же художник. Откуда у тебя лишние деньги?» и е н сжал зубы. «Действительно, именно так называются 60 с т ь ы с я ч фунтов в год. Оставайся здесь сколько хочешь». Тед попятился к двери, тыкая пальцем в экран смартфона. «Нужно встретиться как-то, посидеть нормально, да?» «Нет». Нет. «Обязательно». Иэн дернул уголком губ в у х м ы л к е т Но тут же снова сжал их Однако Тедди его уже не слушал И не видел Он быстро кивнул, будто сам себе Прижал мобильник к уху И толкнул дверь Да, м и л ы й донесся его голос Уже еду И дверь кафе быстро закрылась Наконец-то, мать его Иин подавил выдох облегчения Не зря люди ненавидят встречи с прошлым С нелюбимым городом С бывшими любовниками, одноклассниками То, что сначала выглядит вполне мило Уже за пять минут может срубить на корню всю легкость На стол опустилась чашка Рядом застыла фигурка в форме кафе и передники Ах, да, она еще здесь Иен перевел стеклянный взгляд с выхода на девушку Уходить, похоже, она не собирается «Может, все-таки хотите перекусить?» Несмело заговорила Дейзи. Во взгляде п л е с н у л о с ь что-то вроде жалости. «У нас сегодня хорошо удался т е р а м и с у «Это такой способ загладить неловкость вместо босса». Иэн подобрал со стола наушник и подвинул к себе ноутбук. «Пока не нужно, но я учту». Он все-таки потянулся к футляру с очками. «Спасибо за предложение». «Вы не слушаете мистера Мура?» — Уверена, у вас хорошая работа. — О, так вот это что. Все-таки жалость. Жалость к выдуманному образу. Он надел очки, поднял взгляд на девушку и потер пальцем горбинку носа. — Вам нужно идти за кассу, Дейзи. Собственный голос спустился до язвительного полушепота. — Может быть, кто-то уже хочет попросить счет, а вы не в курсе. Нехорошо получается, правда? Щечки-яблочки залились краской. д е й з и потупилась и заложила руки за спину. Сделав несколько неуверенных шагов, она развернулась и пошла прочь. А начиналось все неплохо. Но нескольких прямых извилин недостаточно для того, чтобы всерьез увлечь. Иену хватило идиотки-соседки в Лондоне. У нее шикарная рыжая грива, шикарные крутые бедра, и секс с ней был отличный. Но общаться в остальные часы в сутках с ней не о чем. Однако Лондон прекрасен в том числе и этим. В большом городе никто никому ничего не должен. Можно без особого труда найти р а з в л е ч е н и я на вечер, а утром, отделавшись парой банальных фраз, просто уйти. В Уайт-Хейвене так не получится. Следует зарубить это на своем горбатом носу. Он развернулся к сумке, вытащил графический планшет, подключил к ноутбуку и открыл очередной незаконченный макет. Если еще какой-нибудь старый знакомый решит подойти, придется прикинуться припадочным бомжом, чтобы не трогали.